Ненависть к героям Хогана Наверняка вы видели повторы хитового американского телешоу «Герои Хогана» и, скорее всего, даже не углублялись в его суть. В конце концов, «Герои Хогана» – не такое уж и глубокое шоу с каким-то высоким социальным значением, верно? Для тех, кто не знаком с героями Хогана, я немного о нем расскажу. Сериал повествует о военно-пленных союзных войсках времен Второй мировой войны, которые используют тюрьму для координации сверхсекретных миссий и антинацистского подполья. Сюжеты сериала надуманы, персонажи глупы и нарочито комичны, но производственные ценности оказались на высоте, и сериал завоевал, большую популярность. Продюсеры проекта успешно создали ситком, подхватив повальное увлечение шпионажем в кино и на телевидении конца 1960-х годов. Вроде бы хорошая безобидная забава, верно? Однако все не так просто. На самом деле далеко не все остались довольны сериалом, основанным на самой кровопролитной войне в истории человечества. В это трудно поверить, но американская нацистская партия выразила протест против Шоу в связи с тем, что в нем нацисты изображались неуклюжими дураками. Более убедительными оказались возражения еврейских общин, утверждавших, что герои Хогана – тривиализировали Вторую мировую войну. Но даже несмотря на протесты, а может быть и благодаря им, продюсеры героев Хогана продолжали добиваться высоких рейтингов. По правде говоря, нацисты в своей критике оказались более точными. Большинство главных нацистских персонажей в сериале играли евреи, некоторые из которых еще до войны попали в концентрационные лагеря, и все они знали, чем чревато подобное шоу. Вернер Клемперер, будучи евреем, игравшим вечно неуклюжего полковника Клинка, однажды и сказал в интервью, «Когда я согласился на эту работу, я выдвинул единственное условие. Если они когда-нибудь снимут эпизод, где полковник Клинк станет героем, «Я уйду из сериала». Большая часть споров вокруг шоу утихла после появления информации об этнической принадлежности нацистских персонажей. В конце 1970-х годов, после того, как герои Хогана уже несколько лет не выходили в эфир, споры вокруг сериала вновь вспыхнули, когда Роберт Крейн, игравший полковника Хогана, был найден убитым в номере Монтеля. К этой истории мы вернемся чуть позже».